Магазин был полон товаров, посвящённых кейпам: от фильмов про отдельных шинов команд до книг, журналов, фигурок, игрушек и плакатов. Планировка магазина делала его очень неудобным для боя. Полки, стойки, стенды и витрины должны были организовывать поток покупателей в змейку, вьющуюся между ними. Выходящее на улицу окно было меньше витрин и закрыто снаружи металлической решёткой. Сплетница открыла по ней огонь своего электрического пистолета. Драконы, вырвавшиеся с темноты, заметила нас. Турели на её плечах повернулись в нашу сторону. Мы едва успели нырнуть за деревянную журнальную стойку, заполненную туристическими буклетами и журналами про Кейпов, как дракон открыл огонь, выпустив две струи удерживающие пены. Сплетница не прекратила стрелять в решётку, даже прыгнув с нами. И пистолет начал издавать воющий звук, настолько высокий, что ей этого могло его слышать. Бентли, видимо, слышал его прекрасно. Он завертёл головой стороны в сторону. Это сильно осложнило задачу суки, которая держала его за ошейник, чтобы не дать ему выснуться из укрытия. Болты, удерживающие решётку, расплавились раньше, чем она сама. Одна её сторона освободилась и повисла, а затем вся конструкция отвалилась с пола на книжную полку. Комнату тряхнула, когда дракон прорвалась сквозь витрину, гигантский металлический коготь пропахал книжную полку, уничтожив большую часть нашего убежища. Мы бросились в рассыпную, стараясь укрыться за оставшимися стеллажами. Задние ноги дракона двинулись в нашу сторону, а передняя часть её тела осталась неподвижной. И спина начала изгибаться, а турели на голове и плечах плавно меняли направление стрельбы, поворачиваясь к низу. Ещё несколько секунд, и она будет распылять пену вниз, находясь в точности над нами. В воип пистолета с плетнётся достичь и ослепительно яркая электрическая дуга протянулась от боковой поверхности ствола к полу. Я забеспокоилась, как бы там чего ни загорелось, но дуга исчезла до того, как это случилось. Сплетница бросилась к стойке за полкой с журналами, схватила статуэтку бюст миса Ополчения и вставила её между спусковым крючком и скобой. конструкцию она перебросила через разломанный стеллаж. Молния лизнула стену и потолок ещё до того, как пистолет упал на пол. Дракон рванулась назад, пытаясь уклониться от неё. "Пошли", крикнула сплетница, готовясь к прыжку, а затем рванула между двумя струями, которые дракон повернула в нашу сторону. Она разминулась с кучей пены всего на пару сантиметров. Дракон с трудом перешагнула через электрический разряд, который по-прежнему выдавал пистолет, и попробовала достать сплетницу, махнув механическим когтем. Похоже, она сдерживалась, чтобы не убить моего товарища. Движения были довольно медленными. Сплетница сумела проскользнуть мимо, вскочила на полку и выпрыгнула в окно. А может быть, помогли насекомые, которых я держал на самце дракона. Сплетница сбежала. Сука чертёнок, а крегент я попрежнему был в магазине. Дракон, погнавшись за сплетницей, оказалась в середине комнаты, прямо на нашем пути к окну. И я куча пены неправильной формы. Регент и чартёнок пошли на прорыв. Чртёнок нырнула влево, пройдя на волосок от струи, которую дракон направила в её сторону. А Затем бросилась, как будто держись за стеложами. Преследуя её дракон повернулась к нам боком. Регент, похоже, собирался проскочить под драконом и, пользуясь тем, что она отвлеклась на чартёнка, явно хотел наступить на металлическую ногу. Он передумал, когда на конечности затрещал видимый электрический разряд. Резко свернув вправо, он подхватил кусок разломанной полки и закрылся им от основной массы пены пробежавского воя один из потоков. После этого его путь был свободен, как и у чертёнка. Выгнав спину, дракон сместило из потока своим телом сильнее перекрыть окно, верхняя часть её тела и головы сейчас были направлены под углом вниз. Струи из плеч меняли направление, стараясь предотвратить пути отступления суки, собаки и мне. И тут я сделала кое-что рискованное, почти глупое. Я бросилась вперёд и встала на металлическую ступню дракона. Регент намеревался сделать именно это, пока не понял, что она под напряжением. Я знала, что паутина, из которой сделан мой костюм, хороший изолятор. Я даже использовал это свойство во время схватки с оружейником на благотворительном вечере, но сейчас дело было совсем в другом. Слабые электрические разряды змейками пробежали по моей коже, как только я коснулась металлической ноги. Я не могла понять, была она сама источником электричества или просто проводила ток от брошенного сплетницей пистолета, лежащего возле её хвоста. Хотя опора подо мной ходила ходуном. Я внимательно следила за тем, чтобы не коснуться металлической ноги верхней частью тела, чтобы не задеть её волосами, я даже отвернула голову, рискуя потерять равновесие. Я знала, что ток будет очень опасен, если всё тело окажется включено в электрическую цепь. если ток пройдёт через жизненно важные органы, мне крышка. А как раз такая цепь получится, если ток потечет через руку сердце и ногу. Рискованное предположение, на которое я сделала ставку, состояло в том, что ток выбирает путь наименьшего сопротивления. Изолированный костюм или пар Он потечёт через пар. Изолированный костюм, или металлическая нога. Он потечёт по ноге. В любом случае я была рада, что мою ногу не обожгло, не поджарило, не парализовало. Я была чертовски рада тому, что не умерла. И пока я была поглощена этими мыслями, что-то большое неожиданно врезалось в меня. Удар лишил меня равновесия, и я завалилась в сторону. Первая мгновенная мысль, даже перед тем, как я подумала о том, кто же напал на меня, была: "Куда я упаду?" рефлекторно я отправила вперёд верный сикомы, одевшихся в броне рядом с перчаткой, разбрасывая их прямо перед собой. Я ещё не поняла, что именно они почувствовали, но уже отреагировала на это. Я резко выбросила руку вперёд, ладонь подвернулась. Боль пронзила руку. Я пыталась принять вес всего тела на руку и оттолкнуться. Кисть вляпалась во что-то мягкое. Я почти потеряла опору. Этого движения не хватило на то, чтобы заметно изменить результат, но десяток драгоценных сантиметров я выиграла. Кесть, рука и плечо влипли в удерживающую пену. Я попыталась подняться и глянуть на дракона, нависшую надо мной, но пен растягивалась и не отпускала. Она прилипла к моему костюму с первого прикосновения. Я оказалась пригвождена к по полу лицом вниз. И что же я увидела, подняв голову так высоко, как только смогла? Сука верхом на Bentley достаточно большом для того, чтобы на нём можно было ехать, стоял рядом с окном на улицу Пластик маски закрывал её лицо целиком, кроме глаз, но всё остальное мне сказала её осанка, поза, наклон головы. Я уже видела нечто подобное при нашей первой встрече. Вовсе не дракон толкнула меня в пену. Дракон повернула верхнюю часть, пытаясь ударить суку. её задняя нога оказалась настолько близко ко мне, что какая-то часть пара попадала на меня, медленно растворяя пену. Слишком медленно. Дракон поймала меня. Её челюсти из нержавеющей стали щёлкнули. пытаясь поймать Бентли, но собака уже выскальзывала из окна. Сука спрыгнула с него и побежала, отправив собаку к выходу с другой стороны витрины. В магазине остались только ей и Дракон. "Я поклялась, что буду защищать эти данные", сказала она, переключив внимание на меня. Голос её оказался странно нормальным. Он очевидно был оцифрован, но всё ещё был слишком человеческим, и не соответствовал массивной металлической форме. "Ничем не могу помочь". «Они у кого-то ещё из нашей команды. Куда они хотят их доставить? Я промолчала. Твоя команда бросила тебя. Я читала файл о том, что произошло после так игубителя. Старая обида? Что-то вроде: если они не собираются вставать на твою сторону, зачем тебе их защищать? Потому что от этого зависело кое-что другое, но я не собиралась говорить это вслух. Виск электрического пистолета вырос ещё на октаву. Верхняя часть тела дракона двинулась в ответ. Немедленно верни насекомых в мои брони, приказала дракон. Зачем бы быстро? скомандовала она, и её голос звучал так, что у меня пропали все мысли о том, что это может быть уловка. Я отозвала насекомых, но недалеко и была готова вернуть их в любой момент. Дракон подалась назад, её тело свернулось вокруг упавшего пистолета, а перекрывающиеся сегменты образовали купол над ним. Две турели на плечах начали подавать пену вниз, внутрь купола. Можешь считать себя везучерой. Я никогда не убивала преступника, не получив на то ни разрешения, и всех необходимых бумаг. И начинать с тебя не собираюсь. Свяжусь с тобой позже. Что? Мне пришлось напрячь голос, чтобы прикричать высокочастотный виск. Я не понимала, что она хочет сказать. Подумаю о том, что я сказала, тщательно пересмотри свои приоритеты. Пар растворил достаточно пены, чтобы я смогла освободиться и встать. Я пробежала пять шагов, и тут виск прекратился. Ещё секунды, и из пистолета начали бить молнии. Тело дракона остановило большую их часть, но несколько электрических дуг нашли путь между конечностями. Полностью я поняла её слова в тот миг, когда взорвался пистолет. и часть бронекостюма была разрушена вместе с одной из конечностей. Дракон повалилась на бок. Она меня спасла? Но ведь Витредент говорил, что дракон была внутри управляет этой штукой. Я шагнула ближе, пытаясь понять, всё ли с ней в порядке. Я был прав. Кто-то? Нет. Что-то внутри брони в самом деле было. Это было похоже на зародыш с грубыми чертами лица, едва ли гуманоидный в любом смысле этого слова. Полос сформированные глаза, носа нет, рот похож на клюв. Голова почти такого же размера, как всё тело ниже шеи, на теле отверстия, из которых выходят провода. Она повернулась и посмотрела на меня, затем негромко мяукнула. Металл вокруг него разогрелся до красна, потом до бела. Пламя пожрало существо, его плоть почернела и обуглилась, а металл начал плавиться и растворяться. Что бы там до этого не произошло с драконоборцами, теперь дракон явно была настроена уничтожить все свои изделия, когда они оказывались повреждены. Но дракон ли это была? Нет, она явно сознательно пожртовала бронекостюмом. Но ведь она же сказала, что как-нибудь потом свяжется со мной. Я рванулась назад, затем побежала к окну. Что же за чертовщину я только что увидела? Может быть, это был кто-то, изменённый суперспособностями? Я даже не была уверена, что это человек. У меня нарастало неприятное ощущение, что увиденное вообще не имело отношения к суперспособностям в привычном смысле. Я выкинула эти мысли из головы. Прямо сейчас передо мной была более насущная проблема. Я забралась на полку и через окно шагнула наружу. А остальные неформалы разбирались с двумя кейпами из протектората. Сплетница побежала ко мне, говоря что-то насчёт взрыва, и что она думала, что больше меня не увидит. И это был за Это был лишь один человек, которому было приковано моё внимание, пока я шла вперёд. Сука.